Океан возвращается. 19 -й. Начался тур с совершеннадской запары с визами. Мы провели три часа в чешском визовом центре, потому что ни билетов, ни брони гостишки у нас не было, а лететь мы собирались в Ригу, но что поделать. Визы нам в итоге дали, причем всем на разный срок. Мне, например, на один год, пять месяцев и две недели. Три дня репетировали. Окей, я только на один день приезжал потому что парни готовили новую программу с Via Небеса. Зато я спаял себе новый хитроумный провод Stereo TRS XLR Mail, благодаря которому я собирался обойтись без дибокса на сцене. Забегая вперед, это мне не удалось, но я предусмотрительно взял с собой дибокс AMT Reincarnator. Также я заменил в своем тракте два прибора. Преамп AMT-P2, эмулятор усилителя p я заменил на R2 Rectifier. Он по суше не такой гейновый и еще больше похож на металлику. А Капсим Пангея CP100FX я сменил на 9V-Size CP16, который впаивается вместо батарейки. Все ради экономии места и веса при том же звуке. А кнопками на Пангея я никогда и не пользовался. Вылетели в Иркутск, причем в аэропорт я первый раз в жизни приехал ровно за час до вылета, но не только успел сдать негабарит. В Шереметьево бы это совсем рядом. Но и успел употребить три вина, сожрать четыре пирожных и выпить два капучино в бизнес-зале Кандинский. Это мне плюс. В Иркутск лететь 6 часов. Я накачал подкастов и с удовольствием и пользой их прослушал. Заказал всем извращенскую еду. Кто не умеет, регистрируйтесь в Аэрофлот-бонусе. Если у вас не отберут все мили за кота переростка, можно получить разных ништяков. Серега ел кошерное, в красивой обложке. Я русская, а Ваня заказал без добавления сахара, чтоб он не жирел. Серега потом попросил себе еще одну касолетку, и ему принесли. Аэрофлот – норм. Встретила нас отличная сибирская зима со снегом и минус пятнадцатью. Использовали ранний завтрак в Ибисе, не нарадуюсь на эту сеть. а зиму Азимут отсасывает. Потому что пять утра – это всего лишь двенадцать ночи в Москве. Проспали до местного часу дня и выехали в тюз. «Ну, попытались выехать, потому что наш таксист мало того, что врезался в какую-то машину задом, хотя я его предупреждал, но и когда выбегал, забыл выключить передачу и совсем чуть-чуть не врезался еще и передом. Повеселил». Вместо проспанного завтрака нам представили поистине королевский обед в аутентичном ресторане «Рассольник» с массой прекрасных блюд русской кухни, а потом мы внедрились на площадку, где еще репетировала свои грязные танцы для юного зрителя местная Баба-Яга. Не подумайте на Софию Ротару. Поэтому концерт пришлось немного задержать, хотя мы всеми силами старались минимизировать репетицию. Почекались в меру сил, в который раз обнаружив, что уиски в The Jar у оркестра в другой тональности. Потом выяснилось, что дети испортили мне левое ухо в наушниках, сценой которую нельзя называть. Я в итоге играл в запасных бытовых соньках, но хороших. Мой новый гитарный звук оказался еще лучше прежнего, всем дико понравился. В гримерку было заказано четыре бутылки чилийского, которые полностью себя оправдали. Концерт прошел на подъеме, а публика быстро выскочила к сцене и хорошо поддержала. Спасибо, Иркутск. После 62-го концерта быстро, но вкусно поели из лотков и уехали в аэропорт, где силы убеждения умудрились протащить две лишних ручных клади на борт уютной авиакомпании «Аврора». Вежливость – наше главное оружие. В Хабаровск лететь три часа, и я опять заказал всем хитровыбранную еду. Мне досталась диабетическая рыба с рисом, свежие овощи и киви с виноградом, который на деле ни разу не диабетический продукт. Прилетели в минус 18, взбодрились, позавтракали по талонам и легли спать. К двум отправились в ДК профсоюзов. Играли здесь же два года назад, где нас встретил очаровательный оркестр целиком женского пола. Почекались, порепетировали, выпили вина и сыграли отличный концерт. Оркестр, правда, частенько выпадал, а с нашей стороны все прошло на высшем уровне. Я раньше думал, что хорошо пою. А теперь я опять думаю, что хорошо спел, а вот раньше на самом-то деле было не очень. Поначалу публика сидела очень сдержанно, к концу немного раскочегарилась. Кто-то пожаловался, что ничего не понимает на английском. Надо учиться. Но зато у нас купили все диски. Спасибо, мы это ценим. После концерта пофотографировались со всеми желающими, выпили пивка и попытались заснуть, но не всем это удалось. Спать-то захотелось только под утро, но в гостинице Версаль в это время включаются пылесосы, которые через картонные стены слышны великолепно. Зато там есть бассейн. Правда, туда, кажется, никто не ходил, потому что все и так замерзли. Рано утром улетели во Владивосток. Полета даже не заметили, только чаю попили с сэндвичем, как уже приземлились. Авиакомпания «Аврора» второй раз не подвела. Респект. Из аэропорта заехали в Азимут, который прославился выставленной на витрину бутылкой пива «Корона» за 400 рублей. Интересно, сколько ей лет? Яблочко — 80 рублей, груша — 180. Победа меркантилизма над разумом. Помылись, часок передохнули и отправились чекаться в Фесса-Холл. Оркестр во Владивостоке играл очень хорошо и чисто, и проданы были почти все места, так что все прошло великолепно. Спасибо Приморью за теплый прием. На следующий день я первый раз за 4 года проспал 10 часов. Правда, не подряд, а с подъемом в пять утра. К смене часовых поясов мы так и не привыкли. Ребята поехали в филармонию готовиться к концерту группы «Небеса», а я провел замечательную встречу с читателями в магазине «Влад книга», который оказался в соседнем здании от концерта. Немного прогулялся по городу. Владивосток прекрасен отдохнул и пошел на шоу «Коллег», где в гримерке было уже налито. Небеса прошли на подъеме, потом мы на полчаса уехали в гостишку, заскочили в пиццу поужинать и отправились на вокзал. Поезд «Владивосток-Москва» оказался образцом вонючести, реально самый убогий и неприятный за последние годы. А вода для чая там кипятилась на костре, не шучу. За минуту до отхода выяснилось, что мы в машине забыли всю провизию на 26-часовой переезд, чем были изрядно огорчены. В особенности огорчало отсутствие жидкого топлива. «Гимми фьюл, Но приморский организатор Дмитрий оперативно связался с Хабаровском, и на следующий день очаровательная тетя Ксения вбросила нам в вагон все необходимое, а то пришлось бы икру от моих читателей, которую я предусмотрительно заныкал в рюкзак, намазывать сразу на язык. А первые 12 часов мы спали. Ну, пытались потому что железная решетка на лампе совершенно дико и безостановочно гремела. Парни ее пытались заглушить скотчем, но немного помогли только мои носки. Ну, вы понимаете, носки засунутые в лампу. Кипяток на углях. Удлинитель для неработающей розетки, укрепленный скотчем. И USB тоже не работали. Но все так духовно. Проезжали Биробиджан. Это нам плюс? но хотелось бы когда-нибудь, конечно, сыграть концертик в еврейской автономной. Будем надеяться. В Белогорске в бодрые минус 25 нас встретил бус и отвез в Благовещенск. Попутно мы на час приблизились к Москве. В целом, да офф, в поезде не самое приятное, что бывает в жизни. Чем больше ездим поездами, тем больше я люблю самолеты. Заселились в арену острова в районе четырех утра. Слава яйцам, концерт был прямо там, так что можно было ходить на чек в тапках, и удалось немного поспать. Но недолго. В одиннадцать я вместо завтрака побежал на репетицию, потом чек, короткий обед, вино. И к 65-му концерту я изрядно нахерачился, что со мной бывает нечасто. Пел не очень, зато актерское мастерство было на высоте. Надо как-то научиться без бухла это делать. Благовещенск принимал хорошо. А после мы уже по традиции обожрались китайским фастфудом от местного организатора Семена. А после он уехал в Китай, организовывать нам мегатур. Утренний рейс в Москву сначала на несколько часов перенесли, а потом выяснилось, что он к тому же стал не прямой, а с посадкой в Новосиби. Да еще и без выхода из самолета и без еды на втором 4,5-часовом перелете. Так вместо запланированных 7 часов мы провели в самолете все 10. Поэтому компанию Nordwind, Мы порекомендовать никак не можем. Таксист на пути домой поинтересовался, профессиональная ли у меня гитара. Если зарабатывает, наверное, профессиональная. Заезд домой получился на 8 часов, потому что к 7 утра надо было успеть на элитный, с завтраком и тапками. Поезд в Ярославль, попутно помывшись и сбросив вонючие профессиональные носки. Пять часов поспал можно выступать. Главное, правильно подобрать напитки. Багаж ждали долго, потом вечерняя пробка, а в 7 утра уже надо было быть на вокзале. Гитару я даже распаковывать не стал, а из рюкзака только вынул сувениры. Магнит из Белогорска, например.